Я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось. «Так я и знал», — говорит Энди. «Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде. Нельзя полагаться на женщину в таком предприятии, где затрагиваются сердечные струны». «Но Энди», — говорю я, — «горько думать, что по нашей вине сердце женщины будет разбито». «У, конечно», — говорит Энди. И потому я скажу тебе, Джефф, что я намерен сделать. У тебя всегда был мягкий и нежный характер. Я же прозаичен, суховат, подозрителен. Но я готов пойти тебе навстречу. Ступай к миссис Троттер и скажи ей, пусть возьмет из банка эти две тысячи долларов, даст их своему избраннику и будет счастлива. Я вскакиваю и целых пять минут пожимаю Энди руку, а потом бегу назад к миссис Троттер и сообщаю ей наше решение, и она плачет от радости так же бурно, как только что плакала от горя. А через два дня мы упаковали свои вещи и приготовились к отъезду из города. «Не думаешь ли ты, что тебе следовало бы перед отъездом нанести визит миссис Троттер?» спрашиваю я у него. Она была бы очень рада познакомиться с тобой и выразить тебе свою благодарность. Боюсь, что это невозможно, отвечает Энди. Как бы нам на поезд не опоздать. Я в это время как раз надевал на себя наши доллары, упакованные в особый кушак. Мы всегда перевозили деньги таким способом, как вдруг Энди вынимает из кармана целую пачку крупных банкнот и просит приобщить их к остальным капиталам. Что это такое, спрашиваю я. — Это две тысячи от миссис Троттер. — Как же они попали к тебе? — Сама мне дала, — отвечает Энди. — Я целый месяц бывал у нее вечерами, по три раза в неделю. — Так ты и есть, Уильям Уилкинсон, — спрашиваю я. — Был до вчерашнего дня, — отвечает Энди.